«Свиданием». Пока шли до границы территории Академии, Аня чувствовала себя не очень комфортно. Дело было в том, что на нас обращали внимание редкие учащиеся, тоже решившие прогуляться в вечернее время. И это внимание было с нотками насмешливости, так как моя репутация пока оставляла желать лучшего – А тут им на глаза попадается сцена, когда девушка, входящая в первую десятку рейтинга одного из потоков, вся разодетая, идет в моей компании, а я при этом одет в стандартную форму академии. На самом деле было странно, что она согласилась настолько открыто продемонстрировать свою заинтересованность мной. Тем не менее, лично я не обращал внимания на случайных сторонних наблюдателей, стараясь демонстрировать уверенность и поддерживать положительный настрой девушки. Выйдя за пределы академии, Аня облегченно вздохнула, сопроводив все действия милой улыбкой. Я улыбнулся в ответ. «Именно в этот момент в области видимости появилась дорого выглядящая машина синего цвета». Когда она подъехала, я убедился, что ее номера совпадают с теми, какие мне называли представители фирмы, к которой я обратился. Я жестом показал Ане в направлении транспортного средства. Мы подошли к машине, я открыл для нее дверь и помог разместиться внутри. Водитель не стал выходить, но это было нормально и входило в планы. Да и изнутри с пассажирских мест не было возможности увидеть водителя. Все общение шло через встроенный в салон интерактивные экраны. Машина бесшумно тронулась с места, поехав по заранее обговоренному маршруту. Минуту после того, как сели, мы молчали. Я размышлял, действительно ли задуманный мною вечер будет воспринят Аней адекватно. о чем думала девушка, мне было неведомо. Конечно, не стоило долго сохранять тишину, а то она постепенно уже начала перерастать в неловкую паузу. Тем не менее первой нарушила ее Аня. И куда мы направимся? Девушка с легким любопытством смотрела на меня. Похоже, она надеялась, но уже не сильно верила в то, что я смогу ее удивить, раз я даже не приоделся. Внутри салона мы сидели друг напротив друга, так как заказанная мной машина позволяла это. Плюс, дополнительно, ее стекла не были прозрачными, чтобы сохранить место назначения и маршрут в тайне от девушки. «Пока это сюрприз, но место будет хорошее и сможет тебя как минимум немного удивить». Она улыбнулась чуть вызывающе и ответила. «Заинтриговал». Некоторое время пути потратили на обсуждение одногруппников в целом жизни местной молодежи, не развивая никаких романтических тем. «Вскоре должна была быть временная остановка, поэтому я сказал Ане». Перед итоговым местом мы сделаем одну небольшую остановку. Мне нужно будет отлучиться буквально на несколько минут. Чтобы тебе было не так скучно меня ждать, я хочу вручить тебе подарок». После сказанных слов я достал из внутреннего кармана пиджака небольшую каменную коробочку. Выбор материала был именно такой. потому что я ее сделал своими силами, и мне не сильно хотелось париться над упаковкой, да и времени было не особо много. Внутри же находился кулон. Его я опять же сделал самостоятельно, но уже прикладывая большие усилия. За основу взял ресурс «Яркая вспышка». Не знаю зачем, но пару испорченных камней маны я ранее прихватил с собой в академию из особняка, где проходил тренировку. В фабрики я не был мастером, поэтому созданный мною предмет не имел свойств даже сломанного камня маны. Зато мне удалось добиться привлекательного внешнего вида и едва заметного свечения, исходящего от кулона. Фиолетовый камень преобразился в небольшую розу аналогичного цвета. Передав презент девушке, я был вознагражден ее искренними эмоциями. Не сказать, что радости, но мой подарок точно не оставил ее равнодушной. Пару минут пообсуждали мое творение. Точнее, я в основном больше слушал, чем говорил. А дальше машина остановилась, и я, извинившись, на время покинул Аню. Мне предстояло быстро приодеться, так как до этого банально не хватило времени. К тому же подходящей одежды у меня просто не было. Выйдя, я оказался на крыльце элитного дома. Меня ждали». Мужчина в черном костюме, получив в ответ на вопросительный взгляд от меня кивок, быстро направился внутрь дома. Я последовал за ним. Нам не пришлось далеко идти. Преодолев один зал, мы сразу попали в помещение, заполненное различной одеждой. Другой незнакомый мужчина, не менее оперативно, направился ко мне и стал снимать мерки. Хорошо, что все происходящее было заранее обговорено и не вызывало у меня удивления. Я, конечно, сомневался в том, смогут ли они выполнить все, что мне обещали, но на текущий момент я доволен их работой. Хочется верить, что и дальше все пройдет по плану. После снятия мерок мне подобрали одежду из имеющихся у них вариантов. Тем не менее, было видно, что она сделана из очень дорогих материалов и относится калитной. По итогу, через 10 минут я уже вернулся к Ане. На мне был темно-синий костюм в еле заметную клетку. Во время снятия мерки меня попросили также сообщить, во что одета моя спутница, и уже исходя из этого, сделали данный выбор. Вроде как мы будем одеты в одном стиле и цвете, но при этом сможем контрастировать друг с другом. После того, как я вернулся, машина почти сразу начала движение. Девушка посмотрела на меня оценивающе и прокомментировала мой внешний вид. «Никогда не видела тебя в настолько дорогой одежде». Учитывая, что мой род долгое время не принадлежал Калите, то после практически уничтожения и выплаты долгов, о которых она наверняка была в курсе, у меня не должно было быть столько финансов. Не знаю, анализировала ли она это или просто таким образом похвалила меня, но мне требовалось ответить. У каждого рода есть свои секреты. «И насколько ты сейчас обеспечен?» произнесла она это чуть грустным голосом, на что я приподнял вопросительно одну бровь, вынуждая Аню продолжить. «Я просто не подумала о деньгах, когда просила удивить себя, и если это привело к слишком большим тратам, то прости меня». «Давай не будем думать об этом, тем более подобное...» провел рукой на уровне груди. «Мне на текущий момент по карману». «Да, и на самом деле твои слова являются одними из самых оскорбительных для мужчины...» «Поэтому просто расслабься и получай удовольствие». Мой ответ был далек от романтического, но сомнения о девушке в моей платежеспособности я точно впредь не хотел слышать. Возникла неловкая пауза, которую пришлось заполнять странными вопросами из воспоминаний прошлого владельца тела. По неизвестной мне причине негласно сложилось, что в обычных разговорах мы не поднимали тему того, что я житель другого параллельного мира. От этого количество и качество истории было не столь впечатляющим. Следующая остановка, которая по плану должна стать последней, произошла через сорок минут. Когда машина остановилась, я улыбнулся и вышел из нее. После галантно помог девушке. Улыбка ушла с лица Ани, на ее место пришло удивление. «Все дело в том, что мы находились в поле, а если точнее, то на лугу». простом таком лугу, покрытом зеленой сочной травой. В ста метрах от нас можно было рассмотреть столик с двумя стульями». Взяв Аню за руку, я повел ее к нему. «Да, в подобном месте я не ела с детства. Одно удивление тебе засчитано». Посмотрев ей в глаза, я шуточным возмущением задал вопрос. «А как же кулон?» Аня поднесла одну руку к подбородку, делая вид, как будто задумалась. Потом опять же наиграно серьезным голосом ответила. «Хм, ладно, полтора удивления. Все же подарок на свидание не тянет на неожиданность». «Все же свидание?» «Я не хотел, чтобы все шло молча, как будто все все понимают. Мне требовался официальный ответ. «Ты можешь назвать происходящее более уместным словом?» На это не стал отвечать, решив подождать и посмотреть, как она будет вести себя дальше. «Мы как раз подошли к столику». Отодвинув девушке стул, помог ей с удобством сесть, после чего сам занял место напротив. На столе горело несколько свечей и стояли закрытые блюда. Помимо них, по правую руку от меня, находилась небольшая, можно сказать, тележка. У нее было три яруса, составленных едой и напитками. Посмотрев на несколько бутылок, стоящих на тележке, обратился с вопросом к девушке. «Вино?» Аня подняла металлическую чашу, закрывающую еду, и, посмотрев, что там находится, ответила "Красное к спагетти будет отличным выбором». Мне не пришлось вставать, хватило протянуть руку и взять нужную бутылку. Разлив напиток по бокалам и окончательно открыв всю представленную на столе еду, мы наконец-то могли начать наш вечерний ужин. Время уже перевалило за 9 часов, поэтому кроме свечей мир вокруг подсвечивался лишь светом звезды и луны, создавая приятную атмосферу. Некоторое время мы наслаждались едой и общением ни о чем, но чувствовалось небольшое напряжение со стороны девушки. Мне показалось, она ждет от меня более активных действий, но я не планировал их предпринимать до момента, пока она не озвучит, на что именно рассчитывает». Так как Аня является дочерью главы рода, и если она хочет полноценных отношений, они должны быть одобрены ее родственниками. А в подобном варианте развития событий я сильно сомневался. По ее же словам, выходило, что она не смогла их убедить в правдивости своих видений. А кроме как этим, уговорить их согласиться на заключение официальных отношений с представителем почти уничтоженного рода было, мягко говоря, тяжело. В какой-то момент возникла длинная неловкая пауза. И именно этот момент я выбрал для прямолинейного уточнения. «Аня, как именно ты хочешь закончить этот вечер?» Она ответила не сразу, сделав большой глоток вина. Скорее всего, чтобы успокоиться. Впрочем, опьянение ей получить было крайне сложно. И выпитого девушкой количества алкоголя для этого не хватит, так как она являлась магом второго круга. «Я бы предпочла вопрос не «как, а где?» «Ответом будет в твоих объятиях». Она потупила взгляд, ее лицо заалело. «Молча принять ее предложение я не мог. Мне необходимо понять, на что она рассчитывает после проведенной со мной ночи. Одно дело – одна ночь с возможностью построить отношения в дальнейшем, другое – когда после нее мне будет поставлен ультиматум. Но ведь твоя семья не одобрит наш официальный союз. Я прав?» Аня стала серьезной, и, посмотрев мне в глаза, она сказала, «Да, однако это не важно. Через несколько лет подобное не будет иметь никакого значения. Она выглядела милой, будучи одновременно смущенной и серьезной. Невзирая на появившееся у меня от этого зрелища чувство, я продолжил выяснять нюансы. Ты понимаешь, что я сейчас не готов сделать выбор на всю жизнь и могу предложить лишь сегодняшнюю ночь». «У тебя есть избранница?» «Нет». «После паузы продолжил». «И ты мне действительно нравишься. Я считаю тебя красивой и сексуальной, но при этом не хочу терять друг...» Аня не дала мне договорить. Она легонько стукнула ладонью по столу, тем самым прерывая меня. После девушка грациозно поднялась и подошла ко мне. Наклонившись, Аня страстно поцеловала меня. «Мне не оставалось ничего, кроме как ответить взаимностью». «Тем более, откажи девушке в такой ситуации, потом точно нормальные отношения с ней не построишь, я в этом не сомневался». «А так и удовлетворю возникшее желание, и она выполнит задуманное хотя бы частично». Следующим пунктом плана на сегодняшний вечер был телепорт в арендованный особняк. Но раз она так прямолинейная и горяча, то почему бы не насладиться природой в полной мере? В беседке сидели трое мужчин. Была ночь, но в этот раз место освещалось магическими светильниками, тем самым разгоняя тьму. Старший из братьев обратился к самому младшему из них, прибывшему не так давно. Как продвигается реализация плана? В ответ он получил усмешку, и лишь после этого младший ответил, добавив в голос немного высокомерных ноток. «Я успешно выполняю поставленные передо мной задачи. Артефакты размещены уже в более чем в двух десятках мест. Сколько займет процесс активации?» «Ты сам прекрасно это знаешь». Но, понимая, что от него все же ждут ответа, он произнес. «От двух до шести месяцев в зависимости от условий в каждом конкретном месте». Старший был недоволен поведением младшего, а так как они были связаны, то не требовалось произносить слова, чтобы оппонент это понял. Тем временем средний из братьев излучал спокойствие как снаружи, так и внутри. Выглядящий самым молодым из них вышел из беседки, но перед тем, как окончательно уйти, он обернулся и сказал, обращаясь к своим старшим братьям, «Зачем эти игры в людей? Подумайте над тем, кто вы есть и для чего были созданы». Это избавит нас от ненужных встреч в этом месте». После чего младший вошел в сформировавшийся рядом с ним портал. В беседке минут десять царила тишина, пока ее не нарушил средний из братьев. «Я поставил блокировку. Сейчас связь активна только между нами». Сопроводив ответ кивком, старший спросил. «Хорошо, предлагаешь устранить его». Младший театральным жестом взмахнул рукой. и на столе появилась шахматная доска с расставленными на ней фигурами. Перед ответом он взял в руку Ферзя и, рассматривая ее, произнес. «Да, он ведет себя странно, мыслит странно и действует странно». Старший был с ним согласен, но, как и раньше, не понимал, что они могут предпринять и должны ли что-либо предпринимать. «Тем не менее его роль в предстоящем слишком важна». «Создатель уничтожит нас, если мы решимся на подобное». Средний поставил Ферзя по центру доски и ответил. «У меня начинает появляться желание пойти наперекор старику». Старший в ответ на эту фразу сжал кулаки, а так как он держался за стол, то каменная плита, выступающая столешницей, треснула от приложенного им усилия. Тем временем Средний продолжал говорить. «Младший хочет лишить нас человечности, при этом он самый эмоциональный из нас. Я думаю, в какой-то момент он попытается подчинить нас себе и поглотить. Даже если таков план старика, я не хочу ему следовать». Старший, стряхивая с ладони каменную пыль, спросил. «И что же нам делать? Думать. Я не предлагаю отказаться от служения, да и пока нет такой возможности. Но дальше молча следовать плану не могу. Нам нужно начать свою игру». Взяв в руки пешку, старший поставил ее по центру доски, напротив ферзя, и произнес, «Это будет сложная партия, в которой мы на текущий момент являемся пешками. Ты прав, сначала нам нужно дойти до края, лишь в этом случае появится возможность возвыситься и изменить судьбу». Средний тоже сопровождал свои слова действиями и передвинул пешку. Однако он не остановился на середине доски, а поставил ее прямо перед вражеским ферзем. После этого они оба закрыли глаза, погрузившись в размышления, решив не откладывать на потом проработку своих дальнейших шагов. Благо, игра будет вестись против фигур. Каким образом можно победить игроков или стать ими, они не могли себе даже представить».